Гомер Шаул Глава 1. Таинство далекозерцания «Самые важные вещи происходят в тайне», — говорили на Эссе и Лукас Хильдебранд. эту пословицу знал. Его глаз был наметан на непримечательные мелочи, которые могли повлиять на целый мир, и это тоже не осталось незамеченной. На первый взгляд, незначительное событие, скрытое за суетой вокруг возвращения колонистов с Де Альфы. Пока медианты в поте лица пытались заслужить свою зарплату и заполняли все каналы нетлогов громкими заголовками вроде «Обнаружен новый ГУЛАГ», «Незаконные действия Совета по исследованию космоса», Де Альфа открывает свою страшную тайну, он был на несколько шагов впереди и стучал совсем другие двери. Двери эти... Портал из нержавеющей стали, полированного титана и свинцового стекла выглядели торжественно, как и положено в административном районе. Однако хватало всего одного взгляда на размашистые и легкие, воздушно-отектоничные черты здания, чтобы понять, что это точно не банк и не ведомство, да и вообще не что-либо человеческое. Осенский стиль, который метко прозвали «пришельческой готикой», гарантированно отпугивал всех финансистов, менеджеров и юристов. Разве захотелось бы судебной фирме иметь офис в храме? Лукас Хильдебранд невольно вздрогнул от отвращения, входя сквозь роскошные двери в круглый зал с приглушенным светом, и его рука также невольно потянулась к плечу в древнем приветствии преданных и избранных, стоящих в тени Акютликса, пока не вспомнил, что в Акютликса не верит». Он быстро спрятал ладони в мягкие складки пончо и тихо скользнул во тьму межколонна. Его окружила тишина, почти осязаемая после шума улицы. Это был совершенно другой мир. Лукас ощутил воздух святыни с примесью ароматного дыма, и у него под ребрами затаился страх. Он уже чувствовал, как воспоминания поднимаются с дна его памяти, самые чуждые ему воспоминания – Он почти бросился обратно к дверям, пока его не накрыло волной непреодолимых образов. Но потом он напомнил себе, зачем пришел. «Совет, д Альфа. Подозрение. К черту, Эссе. Слишком мало времени, чтобы скрываться от их идиотского пафоса». Он огляделся. В зале ожидала дюжина Эссян, молча и без единого движения, часть на ногах, большинство на коленях. Все без исключения склонили головы, обратив их к центру, где точно так же без движения стояла фигура его бога. По традиции фигура была отлита из гладкой блестящей стали и установлена в карминовом айо – солнце, из розового мрамора и красного гранита. Обычно у святых нимб над головой, но у Акютликса под ногами. Лукас ухмыльнулся. Было кое-что еще. Особенность, которую любой упустил бы из виду, если бы не знал о ней. Извилистые струйки, высеченные в лучах АИО, уходящие в камень, как высохшие русла горных ручьев, истекающие к ногам насеком его бога. Почерневшая корка на их дне выглядела, как пыль железистого граната. Но это была кровь. Лукус обошел фигуру, не глядя на нее, и нашел себе неприметное место Позади. Его темно-серое шерстяное пончо с длинной бахромой почти сливалось с цветом камня. В стене было несколько дверей, с обеих сторон имеющих узкие доски, из иссине-черного сланца, на которых светились надписи мелом. Он оглядел их. Надписи были на чистом корабельном эссенском языке, без каких-либо знаков транскрипции и, конечно же, без перевода на какой-либо понятный человеческий язык. Причудливые узоры эссенского письма людям очень нравились – Это мог быть неплохой принт для футболки, но, конечно, мало кто разбирался в них достаточно хорошо, чтобы поставить на кон собственную жизнь. Неудивительно, что в этом здании посреди лучшего района Н.Н. Йорка, кроме него, не было ни одного землянина. Но он уже справился с недолгим приступом страха. Обычно Лукас подходил ко всем вопросам с подчеркнутой сдержанностью, даже связанным с «Оссо». И теперь, когда он видел испуганные набожные выражения лиц, своих неединоверцев, к нему возвращалась положительная непредвзятость. «Ну что ж, друзья, и как вы вызубрили святую книжку?» — обратился он к ним мысленно. «Надеюсь, у вас найдутся пробелы в образовании, потому что я вообще не хочу тут торчать аж до вечера». Он сунул руки в карманы под пончо. Спасибо, Господи, за герданскую моду, приправленную бескусием землян. И ждал. Вскоре в зал вошел мужчина в синей тунике священника. Он держал сверхценный литургический предмет – мокрый гриб с украшенной серебряной рукоятью, название которого, если переписать его человеческим алфавитом, растягивалось на три строчки с дюжиной «э» и полдюжиной «ю». Лукас не успел воспротивиться своей натренированной памяти, и она добросовестно выдала ему слово целиком. Пока он невольно повторял в мыслях это слово и ругал «Оссиан» за то, что они не могут называть гриб грибом, священник чинно дошел до самого алтаря. Вера предписывала ему ни на секунду не спускать глаз с Акютликса, пока он не подойдет настолько близко, чтобы прижаться лбом туда, где у других, более человеческих фигур, находились бы носки-ботинок. Из-за этого он не заметил землянина между колоннами. Завершив священные обязанности, он подошел к стене и в согласии с ритуалом стер надписи с доски у одной из дверей. Затем справа написал новый стих. Все осяне разом подняли голову. Пока мел высыхал, а написанное проявлялось в темноте, они пожирали его глазами, расшифровывали надписи и усиленно размышляли. Шестнадцатая книга Акютликса, касавшаяся таинства «Далеко зерцание», состояла всего из двухсот стихов, но они были особенно немелодичны и с трудом понимаемы, потому выучить их было совсем непросто. Но в целом так на Эссе и ведется, если у тебя нет памяти, как у слона, «Ты не сможешь и домой бабушке позвонить». Элегантно одетая осянка слева от Лукаса нетерпеливо переступала с ноги на ногу на высоких каблуках и уже почти схватила мел, но потом передумала и убрала руку. Лукас видел, как от злости и нетерпения трясутся края ее реснищатых ушей. Только вот в храме Бога, который без зазрения совести принимал человеческие жертвы, было бы нехорошо ошибиться — «А мой мозг, а Кютлик, скорее всего, сломает зуб», — с цинизмом подумал Лукас и потянулся за мелом, прежде чем успеет решиться кто-то другой. «Теперь-то священник его заметил». «Ты ведаешь, что творишь, чужак?» — пискнул он голосом, в котором прозвучала явная паника. «Как и каждый, кто здесь стоит, досточтимый». Лукас хорошо знал, что священник не может вот так вырвать мел из его руки, даже если бы захотел. Честно говоря, он очень надеялся на эссенское чувство достоинства. «Наша вера отличается от земной. Может, ты этого не понимаешь?» — взволнованно продолжал священник. Безграничные объятия Акютликса, открывающиеся без всем, в ком есть воля, стоять в тени его закона», — ответил Лука с первым стихом из первой книги в надежде, что, блеснув знанием священных текстов, он немного успокоит Оссианина. «Ты рискуешь своей кровью, может даже и жизнью, своей кровью, и своей жизнью, досточтимой, подчеркнул Лукас и посмотрел ему в глаза. В радужках инопланетянина всплывали островки коричневого и языки ярко-оранжевого, вихри протуберанцев, в которые тут же проникала острая серная желтизна. Лукас знал, что это, именно эта дрожащая изменчивость глаз – Это неудержимая, неуловимая прицельность, которая притягивала к себе все с неизмеримой силой, больше всего пугала землян, в океанах. Он подождал несколько мгновений, а затем ускользнул от оков взгляда осянина. Пожалуй, трёхигру на сегодня хватит. Нельзя сказать, что ему не было страшно. С другой стороны, священник, очевидно, боялся еще больше. Всякий раз, когда на Айо Акютликса истекал кровью какой-нибудь землянин, начиналось ужасное смятение, и оставалось в тайне это лишь благодаря факту, что Земля нуждалась в Оссе намного больше, чем Оссе в земле. Прошло бы мне даром, если бы я списал стихи со шпаргалки, подумал Лукас с усмешкой. Но он сомневался. Оссиане относились к своим святыням очень серьезно. У священника было узкое лицо. Вероятно, архетипично аскетичное, но по нему сказать было сложно. Лицо было покрыто рядами серебряных ритуальных колечек, развешанных по коже от висков до подбородка так густо, что выглядело это как живая броня. Были они и на его гигантском носу. Этот осянин, как и любой верующий осянин, никому бы ничего не простил. Но, с другой стороны, сам бы умер, лишь бы не нарушить слово, тайну. И заповедь. «Это твой выбор, землянин». «Во имя Аккютликса», заключил с пафосом Лукас и поклонился фигуре Бога настолько глубоко, насколько был способен при всем своем пьющем недостатке веры. Без дальнейших разговоров он подошел к левой сланцевой доске и начал писать. Священник стоял у него за спиной и внимательно за ним наблюдал. Лукас все еще чувствовал его. То, что осяне называют «треоигрю», и это сильно замутнило память. От взгляда янтарно-желтых глаз инопланетянина человек мог забыть даже, как его зовут, что уж говорить о стихах, самих по себе неясных и смутных, облеченных в самую сложную письменность известной Вселенной. Старом корабельном «Осене» храмовом наречии, Было не меньше десяти тысяч знаков, отличающихся часто мелкими деталями точкой здесь и там, наклоном и углом шириной дуги или толщиной черты. Мелом писать было неудобно. Лукас чувствовал, как он крошится на мокрой, неровной доске. Когда-то он спрашивал у Камеля, девушки с эссе: почему в храмах, черт возьми, нет чертежной доски, если требуется такая точность. Она рассмеялась. «Если бы я не знала, что ты выучил все эти книги наизусть, Лус, то подумала бы, что ни одного слова из них не прочитала». «Разве ты совсем ничего не понял?» Она была права. Он знал это, но не решался в эту нелепость поверить. Сланцевой доски — элемент несовершенства и случайности. Даже тот, кто идеально знал все знаки, мог сделать ошибку не по своей вине, а по воле Акутлекса, по воле плохого мела и кривой доски». «Насекомий Бог не терпит интеллектуального высокомерия. Выучи тысячи непонятных символов, проситель, если будешь посвящать этому два часа в день, это ты займет минимум пятнадцать лет. Но всегда помни, что этого все равно недостаточно. Ты никогда не сможешь держать все под контролем». «В том, что верующий должен жить в неопределенности, есть смысл», — рассуждал Лукас. Я же, старый скептик, готов рисковать жизнью только в четверг после полдника. Иначе бы я, конечно, сюда вообще не пришел. За его спиной был камень, который прямо-таки излучал смерть. Камень, бывший свидетелем паники и крика, гектолитров пота и расстройств кишечника. Сам же он ничего выдающегося для его истории не сделал. Секунды убегали в полной тишине. Иногда скрипел мел. Те, кто смотрел, как он крепкими, уверенными линиями рисует запутанные знаки, без лишней суеты, но и без сомнений, вряд ли могли обвинить его в недостатке хладнокровия. Только вот подавляющая атмосфера неземной святыни действовала и на него, а может и именно на него, тем сильнее, чем больше он сопротивлялся иррациональному, вооруженной иронией и скепсисом. положить человека на спину, обязательно на спину», промелькнуло неожиданно в голове. Его пальцы дрожали. Он не хотел представлять это, но его благие намерения уже были невластны над ситуацией. «Фантазия — главный враг храбрости», — гласит очередная осенская пословица, то есть получается, храбрый может быть только тот, у кого никакой фантазии нет. Лукас представил себе мгновение, от которого его отделяет один неверный штрих мелом, у него перехватило дыхание. Он почти чувствовал, как его тело сжимает холодный пояс из металла, натянутый через Айо и его ребра. На спину и вниз, лбом к ногам Акютликса, чтобы голова была ниже тела и кровь стекала к подбородку. Отвратительно. Ощущение было таким острым, что он едва справился с импульсом вытереть доску локтем, быстро, пока еще может, пока его не связали. «Черт возьми! С «Оссо» у него было нечто общее, и оно ввлекало его глубже, чем ему хотелось бы. Примерно так же, как у человека есть нечто общее с рыбьей костью, которая за ужином застряла у него в горле. «Наверное, можно удалить ее хирургическим путем», — пришло ему в голову. Но на алтаре, к сожалению, это делают без анестезии. Он вгляделся в знак, который начал писать, и упорно вспоминал, Чего еще не хватает, какой кривой линии или полудуги, но никак не мог вспомнить. Пока вокруг царило возвышенное спокойствие, в нем резко нарастало ощущение присутствия Акютлекса Прямо физическое. Чувство давления, как будто надувается мешок. Острый звук в ушах. Глаза перестают видеть. Три килограмма ледяного ила в брюшной полости и луч божественного сознания в голове даже больше – Божественной насмешки. «Я заполучу тебя, Лукас Хильдебрандт, когда захочу. Неужели ты до сих пор в это не веришь?» Он едва не повернулся, едва не опозорился на полсекунды, чтобы бросить быстрый взгляд за спину и убедиться, что фигура все еще стоит на своем месте, что она не соскочила с постамента и не смотрит ему через плечо. «Этот жуткий, сотрясающий холод», который проникает в каждую кость, когда лежишь на камне. И еще одна мысль, даже хуже. «Что даст тебе эта победа здесь и сейчас, глупец? Уже скоро, луз, Так или иначе?» И тут он услышал тищий треск ломающегося мела в руке. Лукас смотрел, не веря своим глазам, как мел рассыпался по земле. «Господи, как он мог это допустить?» Только хоровое «Ах!» всех «Оссян», которые до этого наблюдали, задержав дыхание, привело его в чувство. «Плохой знак!» — так Акютлик сдает знать о своем недовольстве. Все, включая священника, суеверные до ужаса, резко подняли руки и прижали пальцы к левому плечу. «Прекрасно! Вы еще перекреститесь!» — кисло подумал Лукас. Он осознал, что судорожно сжимает в пальцах остатки влажного мела, Крошечный кусочек, который ему и дальше придется отчаянно беречь. Мел нужен ему абсолютно весь до последней крошки, конечно, если он вдруг не решит сдаться. Он стряхнул головой. «Но ну нельзя же все испортить», — подумал он. «Морфий я забыл дома». Ухмыльнувшись, Лукас очень осторожно добавил несколько линий. «Пусть хаос вернется туда, откуда вынужден был отступить, в крепость, из которой его изгнали». И крик птиц, пусть преобладает над словом, всплыл в его памяти конец стиха. Это было похоже на притчу о смерти, точно так же, как о коммуникации, о далеко далекозерцании и о чем угодно. Когда у болтовни нет определенного смысла, ее можно привязать к чему угодно. Он вновь усмехнулся и продолжил писать. Нет, нельзя было утверждать, что он страшно боится смерти, и забыть «Осенские знаки» он не мог, Только не он. Его памяти они были вырезаны острее, чем бриллиантом, выжжены, въелись в нее, как песок, а теперь выходили раскаленной нитью. Успею ли я, пока не закончится мел? Да, он мог взять другой, но тут же решил, что раз уж должен стоять здесь с суеверной толпой за спиной, пусть будет так, как ему угодно. Если ему удастся дописать тем мелом, который у него остался, Он воспримет это как знак, что получится и все остальное. «Все», — убеждал он себя, — «что я хочу успеть за время, которое у меня еще есть». Совет Де Альфа, Фомальхиванин, единственное, что меня еще волнует. Мел раскрошился в его пальцах. Когда он рисовал последнюю дугу, оставалась уже одна пыль, но тут еще была линия, еще была. Это можно было принять за нее, с долей доброй воли, конечно, с долей снисхождения, с прищуренными глазами, обоями и каждым по отдельности. Сам Лукас был готов прищурить глаза, и доброй воли у него было достаточно. Он символически стряхнул в каменную миску последнюю щепотку мела, оставшуюся у него под ногтями, и отступил на несколько шагов. Нахмурившись, он разглядывал свой труд». Знаки были прекрасны, ровные, точные. Боролся буквально до последнего кусочка мела, подумал он с невеселой усмешкой. И именно таким будет последний день. Под пончо он тер леденелые пальцы. Ре Акутликс, он справился. Бронированный священник наконец перестал сопеть ему в затылок. Целую минуту стояла полная тишина, пока «Оссианин» не сказал, наконец, «Да, можешь проходить». Священник вел его вниз по неуютно узкому коридору. Лампы находились в полу, и в их рассеянном алом свете блестели стальные плитки на стенах. «Типичный древнекорабельный стиль», — думал Лукас, «слишком осенски на мой взгляд». Колодец далеко зерцания, который ему открыл священник, не выглядел уютнее. Нержавеющая сталь преобладала и здесь, но в соответствии с традициями пол был из вытоптанной глины, что тоже уюта не добавляло. Лукус тут же почувствовал неизменный запах влажной древесины и грибов. Осянин вошел первым и поднял стальные жалюзи, закрывающие экраны. Они были немного помяты, но священник похлопал их ладонями, и они стали выравниваться. Потом он наклонился к деревянной бочке. После активации передатчика волокна гифы пробуждались, а запах грибов усиливался. Лукус был предусмотрительным. Сегодня он не обедал и превентивно выпил горсть активированного угля, но его все равно начинало тошнить. Его, хотя ему никогда не становилось плохо даже при взгляде на крутой склон плазменной трассы. его, пьющего отвары из эссенских грибов с раннего детства. «Только вот грибы я совсем не люблю», — подумал он без воодушевления, с тех пор, когда вернулся с «Эссе». Хорошо, что делать это приходится не так часто. Священник выпрямился. «Именем храма создаю соединение», — объявил он. «Какое место будет нашей целью?» Спасибо тебе, видящий, но я не хочу злоупотреблять твоей любезностью. Буду рад, если ты оставишь меня в одиночестве на святой глине. Осянин заморгал. Ты хочешь, чтобы я ушел? Он был весьма удивлен и тут же выразил это самым неприятным из возможных образом. Ты сомневаешься в весе моей клятвы? произнес он оскорбленно. Здесь так не принято, землянин. Мы стоим в тени имени Акютликса. Вся информация здесь в полной безопасности. «Я никогда бы не позволил себе сомневаться», — спешно убеждал его Лукас. «Я пришел как проситель, никак как неверующий. Оказаться под подозрением в неуважении к какому-либо аспекту их веры было смертельно опасно. Да и нельзя было сказать, что он не верил Осианам. С одной стороны, он не сомневался, что они все равно будут слушать, Так что неважно, останется ли кто-то из них в помещении. В то же время он был абсолютно уверен, что даже если молчание священников не так безусловно, как они сами утверждают, они точно ничего не сообщат земным медиантам. И это его устраивало. Проблема была в другом. Он поискал в памяти подходящую цитату и собрал все свои запасы пафоса. «Твое время принадлежит Богу видящий. «Берегите Акютликсова», — говорится в священных книгах. «Можешь ли ты винить меня в том, что я не хочу расточать избыточно ценнейшие ресурсы его храма?» С горьким удовлетворением он наблюдал, как смягчается выражение «желтых глаз» инопланетянина. На «Оссен» всегда действует подобная риторика. Лукус вдохнул и добил его. Как я могу взять из благ его больше, чем мне положено, и желать, чтобы ты исполнил все вместо меня? По воле и твои братья доверили мне инструмент далеко зерцания. У меня есть личный трансмицелиал. Янтарные глаза наполнились удивлением. Теперь они упирались в Лукаса с совсем другим выражением и значительно дольше». «Но когда ему уже надоест?» — прошел мысленно Лукас, пока в нем все сворачивалось от веяния ледяной пустоты. Наконец, с игру оборвалось. Лукасу показалось, что кроме уважения в глазах Осянина промелькнула и вспышка подозрения. В голове священника явно роилось множество вопросов. Однако Лукас не ждал, что какой-либо из них прозвучит, и не ошибся. Если во всей Вселенной и можно на что-то полагаться, так это на эссенское чувство достоинства. «Дай, Аккютликс, остроту твоему зрению», — пробормотал священник. Он поклонился, вышел и закрыл за собой стальные двери. «А точнее, стойкость моему желудку», — поправил его мысленно Лукас. Он снял пончо с некоторым колебанием рубашку — Было холодно, но он хорошо знал, каково это, когда на рукавах остаются пахучий мицелий, и с ним приходится потом ходить по улице. Он сложил все свои вещи в противоположном углу, где глина казалась не такой влажной. Затем открыл круглую коробочку и достал из питательного раствора две пластинки желтоватой массы. Они имели форму диска и немного напоминали линзы. которая когда-то носила его сестра, чтобы изменить цвет глаз на более оригинальные, чем ее непримечательная синева. Она завидовала даже его серым глазам, что всегда казалось ему смешным. Глаза Аккютликса, конечно, были намного больше, чем у Софии, и видели намного дальше. Лукас подошел к деревянной бочке, в которой находилась темная масса, вздутая, как горячий асфальт и поблескивающая слизью. Он знал, что стоит ему лишь мгновение понаблюдать за ней, и он заметит под этой дрожащей поверхностью медленное, непримечательное движение. Потому лучше не смотреть. Вместо этого он проверил недавние ссадины на предплечье и локте. Слава Богу, они выглядели вполне зажившими. При мысли, как споры этих факультативно-интравенозных аскомицетов как на самом деле называлась эта отвратная штука в бочке, через какую-нибудь царапину попадают в кровь, и гифы начинают прорастать в венах, у него выступила гусиная кожа. Ему это казалось таким же мерзким, как витающий вокруг запах. И даже осознание, что у его ситуации подобный страх смешон, ничего не меняло. Он выложил диски трансмицелиала на столик из хромированной стали, специально приставленный для этой цели к бочке, И у этого священного предмета было длинное название на корабельном осени, но в этот раз Лукусу удалось не вспоминать его полностью. Сразу после первых восьми слогов он обрезал путь своей памяти, прижав к дискам обе ладони, и тут же почувствовал мурашки и жар. «Это именно та граница», — подумал он, — поддающаяся определению. «Если не отдергиваешь руки, то это еще не боль». Так он утешал себя, сжимая зубы, пока на смену жару не пришла странная, парализующая бесчувственность. Диски были прижаты так крепко, что у Лукаса не вышло бы даже ногтем приподнять их края. Конечно, он мог этого избежать, стоило лишь воспользоваться услугами видящего, и он не заморал бы ни пальца. Но в этом разговоре не мог участвовать никто, кроме него. Он не хотел, чтобы те, с кем он будет говорить... видели Осян. Экраны загорелись, и из внешних колонок раздались клокочущие звуки межзвездного шума. Лукас чувствовал, как ему становится плохо от запаха грибов, но знал, что скоро перестанет это замечать. По-настоящему плохо ему станет уже после. На улице и на свежем воздухе вечером и завтра, даже несмотря на количество коньяка, которым он попытается смыть навязчивый привкус с верхнего неба. Холодная вязкая масса немного дергалась и скользила под его пальцами. Она была как пудинг, в который добавили горсти смотанных ниток. Лукас по опыту узнал и то, что нет смысла пытаться держать руки над поверхностью в надежде, что так запачкаться нельзя. Нужно было искать, нащупать трансмицелиалом необходимую нить. Только после этого он попадет к ним.